Глава 57. Ведь я знаю, что вы их тоже слышите, хоть и не хотите признаваться. Не скрежет ли вы только что слышали в подвале? Вторник 13 сентября. Примерно час спустя она выкинула все случившееся из головы. Ее рассудок снова одержал победу. Она чувствовала себя слишком оживленной, как при всплеске счастья, когда пережила страшный аттракцион в парке Лисеберг. Кухня прогрелась от готовки и пахла карри, который бурлил на плите вместе с кокосовыми сливками и зеленью. В колонке на окне играла поп-музыка, вытяжка шипела. Все снова было как надо. Анника жарила кусочки курицы в масле и напевала под музыку. Она глотнула красного вина и попробовала соус большой деревянной ложкой. Курица отправилась в соус. Анника сняла с плиты кастрюлю и накрыла стол себе и Мартину, подгадав так, чтобы удивить его, когда он вернется. Она радовалась своему красивому ужину и игнорировала то другое, что произошло за день. Аника села на диван и отправила Мартину смс, что еда готова. Завершал сообщение Смайлик, выпускающий поцелуи сердечки. Вино было терпким и вкусным, оно согревало ее пустой желудок. Она переключала телепрограммы, несмотря ни одну из них. Мартин не отвечал. Когда она устала ждать, еда уже стала еле теплой. Она подогрела ее в микроволновке и села есть. Голоса, доносившиеся из телевизора в гостиной, звучали для нее как гул из бессмысленных слов, который составляет ей компания. Она доела и собиралась встать из-за стола, когда у дверей раздался шум. Мартин пришел домой и повесил куртку. «Ты поздно». — сказала она. Голос выдавал разочарование. «Прости», — сказал Мартин. Он зашел на кухню и положил еду в тарелку. «Так вкусно выглядит! У тебя есть вино?» «На столешнице». Он сел напротив нее и принялся за еду. Зубы Анники медленно терлись друг от друга, так что хрустело в черепе. Она искала его взгляда но он все время находил на что посмотреть, как будто ее здесь нет. «У нас перенос базы данных, который сегодня никак не получался», сказал он и засунул еду в рот. «Остальные так и сидят на работе, пытаются спасти, что можно». «Но ты поехал домой». «Да, сил не было оставаться. Они справятся без меня пока». Но мне придется продолжить дистанционно, как поем. Прости, что не ответил на сообщение. Оно пришло как раз, когда все были на взводе. Ты мог ответить позже. Да, я забыл. Анника глубоко вздохнула. Она вспомнила, что ей сказал доктор о процессе горевания, и решила оставить Мартина в покое. Ему и так было тяжело из-за проблем на работе. Зачем еще какие-то дома? Она улыбнулась и выпила вина. Все же она не могла отогнать от себя чувство, что он что-то не договорил. Она выпила еще немного и решила, что ее фантазия разыгрывается из-за вина. Как сегодня днем. Кроме того факта, что тогда она, конечно, не пила. В этот вечер они больше не разговаривали. Мартин ушел за стол в комнату отдыха. Щелкание его клавиатуры звучало на лестнице и доносилось до спальни. Анника уснула под эти звуки.